Отношения в Вике. Случайно брошенная фраза может изменить человеческую жизнь, если упадет на благодатную почву в нужный момент. Мгновенное прозрение, осознание пути или собственной сути. И неважно, сказана фраза старым приятелем, услышана по радио или прочитана в книге. Набор слов, подобно катализатору, запускает процессы, которые уже были подготовлены в нашей голове предыдущими днями или даже годами. При этом изначальный смысл может потеряться и забыться, стать незначительным и вовсе непонятым. Еще сильнее на человека может повлиять ритуальная фраза, часть значимого обряда, особенно — Если она неверно осмыслена или ошибочно истолкована, самый чистый и неземной порыв вдруг обретает плоть и повседневность в соответствии с желаниями человека, даже если эти желания явно противоречат самому ритуалу. Такой ритуальной фразой в викке часто выступает священная формула хендфастинга пока в сердце живет любовь. Человек, далекий от вики, думает, «Сегодня люблю, завтра не люблю, как в голову взбредет, так и будет». Удобная клятва. «Хочу и буду с человеком, не хочу — уйду». Так идеи верности и честности в отношениях, близости и глубины чувств не сводятся до уровня сиюминутного желания, импульса. Еще хуже, если подобные мысли допускает Викканин, ведь ему с этим жить». Чего будут стоить его клятвы, данные с такой установкой в голове? Между тем, обмануть богов не получится. Они не нуждаются в наших оправданиях и читают напрямую в душе. Викка нередко воспринимается как лёгкая поверхностная религия, иногда даже как форма ролевой игры. Действительно, большинство установок в Викке просты и немногословны почти всегда привязаны к восприятию самого человека и не предполагают списка наказаний за каждое нарушение. Но чем проще, тем строже. Чем меньше слов, тем большая ответственность верующего. Формализм всегда был прибежищем для людей, желающих облегчить свою долю. Знаток правил и риторики может иной раз доказать, что черное это белое, а ложь — Правда чистой воды. Обилие оговорок, правил и условностей активно способствует таким доказательствам. Там же, где нет формальностей, не получится и скрыться от неприглядных фактов. В священном круге перед отцом и матерью, рука об руку с избранником или избранницей, веканин дает клятву быть вместе, пока в сердце живет любовь. Но сам факт подобной клятвы означает, что здесь, сейчас, в этом круге и в этом сердце любовь жива. Это не форма речи, некрасивая традиция для фотосессии. Тот, кто произнес подобное без искренних чувств, становится клятвопреступником. Для этого ему даже не потребуется расставаться. Он уже солгал, и только богам решать, как поступить с ним. Ничего сложного. Если вы ищете связи с Божественным, полноты жизни, полноты отношений с близкими людьми для вас будет вполне очевидна пагубность поверхностного отношения к обещаниям. Они были придуманы не для того, чтобы использовать другого человека и причинять боль, даже если кому-то это кажется удобным и правильным. Отношения — важная часть жизни Викканина. И два главных основания в них — честность и искренность. Путь мудрости порой пролегает по странным и диковинным землям, возможно, даже пугающим для людей из других религий. Но путеводной звездой в нем служит стремление к гармонии, стремление к созиданию и общему благу. В своей книге «Ведьмовство завтрашнего дня» Дарин Валиенте писала Сексуальная свобода не означает свободу тратить деньги на просмотр какого-нибудь уродливого порнографического фильма. Она означает свободу наслаждаться сексом. К сожалению, большинство людей настолько потрепаны и травмированы нашей так называемой цивилизацией, основанной на обмане и жадности, что они больше не в состоянии осознать, что такое естественное сексуальное удовлетворение. Можно сказать, что она идеализирует человеческие желания или пытается усомниться в конкретных формах их проявления. Но важна сама идея. Даже в сексе без далеко идущих планов Вика предполагает чистоту и искренность. Эмоциональное и душевное состояние партнера важны не меньше, чем наши собственные. В наказе богини мы находим слова — Пусть радуется сердце поклоняющегося мне, ведь истинно, что совершенное в любви и наслаждении — мой ритуал. Так, обоюдное наслаждение сексом в совокупности с чутким отношением друг к другу не только допустимо и разрешено в Вике, но может само по себе являться настоящим ритуалом. Священное действием. Формальных ограничений здесь нет. Викканские жрецы и жрицы не проверяют каждый вид сексуальных отношений, каждую позу и каждую форму на предмет греховности или допустимости. В современном мире это и вовсе выглядит напрасным трудом, учитывая изобилие эротических практик. Все проще. В вопросах секса вика признает ценную связь между людьми, если она добровольна и ведет их к общей радости. «Делай, что хочешь, только никому не вреди» работает здесь, как никогда очевидно. Обоюдное согласие предполагает обоюдное желание. Что происходит по обоюдному желанию, то уже не является вредом, во всяком случае в явном виде. Предсказывать же все возможные варианты развития событий Викка ни от кого не требует. Исключите травмирующие практики, Исключите унижение партнера, исключите выбивание согласия через силу. Отнеситесь к партнеру как к равному, как к достойному уважению, в конце концов, как к достойному, если не великой и долгой любви, то хотя бы искренней влюбленности в эту ночь, неделю, месяц вашей жизни. Путь мудрости, путь открытого сердца. Иногда людям бывает трудно принять, что ложь и насилие не являются обязательным условием получения радости от жизни и отношений. Все мы несем в себе свои собственные травмы, но каждый может начать работать с ними и постараться научиться новому. Сексуальная связь не нуждается в оправданиях, не нуждается в обмане других людей. Становитесь лучше сами, ищите тех, кто также откроется вам навстречу, и будьте благословенны богами в миг экстаза. Ни хенд-фастинг, ни иные формы клятв для этого не обязательны. Вспомните, что ранее говорилось про инициацию. Можно общаться с богами, проводить ритуалы, колдовать и при этом не проходить инициации. Отношения с богами сами по себе не нуждаются в дополнительных обязательствах. Другое дело, что однажды вы захотите подняться на следующий уровень. Углубить и развить связь, встать на новый путь. Вот тогда и требуется инициация, как ритуал перехода. До этого просто будьте открыты божественной силе и учитесь слушать и говорить силами. С сексом все аналогично. Заведомо давать ложные клятвы, без серьезных чувств и далеко идущих планов, значит получить серьезные проблемы с богами. Относитесь к людям искренне и открыто. Выбирайте, на каком уровне близости вы сейчас действительно готовы находиться. Однажды придет день для следующего уровня. Кто-то станет с вами рука об руку, чтобы лента и слова жреца связали ваши жизни. До этого момента не лгите и будьте счастливы. Секс сам по себе может быть подобен ритуалу, но может являться и буквально его частью. Так, один из вариантов великого ритуала на Бельтайн предполагает связь между жрицей и жрецом. Каждый из них при этом принимает в себя божество. Бог сходит в жреца, и тот на время становится не самим собой, но воплощением Бога на земле. Богиня не сходит в жрицу, и та на время становится воплощением богини. Сексуальная связь является своего рода кульминацией практики, в буквальном смысле воплощая идею союза богов. Так символически замыкается круг что наверху, то и внизу. В других случаях секс может использоваться для выхода, набранной за ритуал энергии и силы. Как завершение практики он высвобождает все накопленное и ставит точку. Окончательно связывает все возможные установки и ритуальные действия воедино. В некоторых случаях секс может быть также своеобразным жертвоприношением. Жрица и жрец отдают свою силу, свою страсть, свой внутренний огонь в круге, как подношение наравне с дарами на алтаре, своеобразная жертва эротического всесожжения. Существует также немало практик, в которых чувственные нюансы усиливают возможности колдовства или уже созданного амулета. Простым примером такой практики может быть создание следующего артефакта. Первое. Вам потребуется девушка, согласная с удовольствием целоваться, двое мужчин, маркая помада красных или розовых оттенков и ярко-алая или бордовая роза. Если вы сами такая девушка, то все еще проще. Второе. От девушки требуется обильно накрасить губы помадой, а потом в процессе ритуала неторопливо и с удовольствием поцеловать поочередно двух мужчин. Как альтернативный вариант, чтобы не разъяснять суть дела посторонним, она должна поцеловать мужчин в течение дня перед ритуалом. В этом случае на самом ритуале обязательно немножко обновить помаду, чтобы она по-прежнему оставляла следы. Обязательное условие – поцелуи должны нравиться. Это не должно быть скупым ритуальным актом, вынужденной мерой и мучительным переступанием через себя. Радости и эмоции от поцелуя – часть страсти. Без этого ритуал не имеет смысла. Третье. Девушка встает лицом к лицу с вами, правой рукой возьмите ее руку. Левой крепко сожмите стебель розы. В свою очередь девушка также одной своей рукой, в ее случае правой, сжимает стебель розы. Девушка медитирует, концентрируясь на теплее ваших рук, стараясь исключить любые лишние мысли. Вы медитируете, представляя темный узкий туннель. Представьте, что вы продвигаетесь по нему, словно сквозь толщу горы. Впереди медленно разгорается мягкий алый свет. Постепенно он заполняет все вокруг, пульсируя точно кровь в венах. В какой-то момент вы ощутите, что туннель закончился. Вы окажетесь в небольшой пещере, залитой алым светом. В центре находится белоснежная статуя женщины, украшенная огромным рубином. Сияние от рубина наполняет сиянием все вокруг. Вглядитесь в черты женщины. Попытайтесь узнать их. Кто она для вас? Афродита, Фрейя, Лилит, безымянная белая богиня, чьи черты восстают из камня и заставляют ваше сердце биться сильнее. И ее руки опутаны тонкими цепями, точно змеями. У ее ног обломки черепов смешаны с цветами. Ее голова увенчана короной из бритвенно острых лезвий. Смотритесь в нее, возгиба ее тела. Чем больше вы смотрите, тем живее ощущается богиня, тем жарче становится вам рядом с ней. Склонитесь к ее груди и прикоснитесь к ней губами. Почувствуйте как в ваши губы по капле стекает хмель. Узнайте его вкус, проглотите. Теперь взгляните в глаза статуи. При глубоком погружении статуя оживет, и богиня предстанет перед вами воплоти. Но более вероятно, что вы лишь почувствуете за каменным ликом улыбку и силу подлинного божества. В любом случае признайтесь богине в любви и желании и поцелуйте губы статуи. После этого откройте глаза и порывисто поцелуйте девушку. Поцелуй должен быть крепким и горячим. Не торопитесь, дайте девушке ответить вам. Пусть помада останется на ваших губах. Если вы сами являетесь этой девушкой, поцелуйте розу, как воплощение явившегося вам образа. Также вместо богини в пещере вы можете представить Бога, чтобы почувствовать искреннюю страсть. Четвертое. После этого, глядя прямо в глаза девушки, поднимите розу между вами и крепко зажмите губами ее лепестки. Девушка также должна зажать губами лепестки розы. Осторожным рывком дерните розу вниз, чтобы лепестки остались у вас на губах. Бросьте стебель на пол. Своей рукой соберите лепестки из губ, стирая ими остатки помады. Опуститесь на колени, прижмите лепестки к сердцу и искренне поблагодарите богиню за страсть и дары. Пятое. Теперь сложите лепестки в небольшую банку, плотно закройте и по возможности запечатайте крышку сургучом или воском. Повяжите поверх в несколько оборотов красную нить и поставьте банку в темноту на три дня, чтобы артефакт мог созреть. Используйте его, чтобы придать сил былой страсти для поиска любви и для снятия фиксации на одном человеке. Эротизм пробуждает внутренние силы, становится частью практики, элементом, дарующим особую мощь и новые возможности но в то же время накладывает обязательства. Честность, искренность и ответственность, в том числе перед самим собой. Ритуальный секс не входит в число обязательных практик Вики. Он не является медитацией или молитвой. Если кто-то утверждает обратное, он лжет Занимайтесь сексом хоть в своей постели, хоть в магическом круге, только если вы сами этого хотите, с тем, с кем хотите, и тогда, когда хотите. Помните, вопреки фантазиям и домыслам людей, изначально в ритуалах секс практиковался между супружеской парой, позднее — просто между близкими людьми, пусть даже не прошедшими хэнд-фастинг. Боги не принуждают к насилию и не требуют того, что вам отвратительно. Всегда держите эту мысль в голове. Чувства наполняют нашу жизнь, придают ей вкус, внушают веру в будущее. Даже ненависть порой способна помочь человеку подняться и пережить тяжелые дни. Что уж говорить о самом сильном и прекрасном из чувств — любви. Тот, кто принимает ее в себя и готов беречь ее поначалу хрупкие ростки, однажды обнаружит, что для него нет невозможного. Сравнение с растительным миром не случайно. Викке часто обращаются к жизненному циклу трав, цветов и деревьев, чтобы нагляднее показать идею вращающегося колеса года или колеса жизни, зарождающаяся любовь, подобна весенней зелени. После холода зимы она пьянит своим ярким цветом и свежим ароматом. Гибкие стебли нежны и нуждаются в заботе, но однажды они окрепнут. Ствол покроется твердой корой, листья потемнеют, а крона раскинется высоко над нашей головой. Крохотный росток превратится в могучий дуб. Другой росток станет плодоносной яблоней, третий — таинственно шепчущей Ивой. Нужно немало опыта и знаний, чтобы различить настоящий потенциал чувства в те яркие дни, когда оно еще переполнено первыми безумными желаниями. Когда влюбленность кружит голову и манит обещанием счастья. Ни раз и ни два надежды могут обернуться слезами. Человек растет над собой, преодолевая трудности. Пусть боги будут к вам благосклонны и добры. Но даже самый удачливый веканин не сможет вовсе избежать боли. Скрепите сердце, будьте стойки в своей вере в любовь. Тогда однажды вы обнаружите, что сердце не разбилось. Беды лишь огранили его, превратив в прекрасный самоцвет. Любовь — долгая дорога. Мы часто не хотим думать об этом. Заглядывать на годы вперед всегда трудно. Неизвестность страшит. К счастью, этого и не требуется. По любой дороге можно пройти, просто делая один шаг за другим. Дерево будет расти, сердце — граница, а шаги — складываться в километры. Вика не сосредоточена только на романтических чувствах. Любовь пронизывает мир, связывает все сущее воедино. Порой она спокойная и терпеливая порой буйная и пугающая, иногда согревающая и дающая жизнь, иногда грозная и несущая гибель, но неизменно продолжающая вращать колесо во всем мире. Бог и богиня любят друг друга, явленный мир и лично каждого из нас. Солнечный свет ласкает землю, а лунный нежно баюкает. Да, можно сказать, что все это лишь человеческое восприятие, но никакого другого нам и не дано. В современном язычестве считается хорошим тоном как можно больше отстраняться от антропоцентризма. Это неплохой подход, позволяющий думать не только о себе, но и о природе вокруг нас. Сложно научиться разбираться в реальных потребностях растений и животных, в тонкостях работы экосистем, физических законах, если мы думаем только о себе, о своих желаниях и нуждах. Антропоцентризм нередко принимал ужасающие формы, утверждал, что все живое только и делает, что радуется возможности служить человеку. Эта идея плохо заканчивается сначала для окружения, а потом и для самих людей. Ведь бог и богиня, в отличие от нас, дорожат последней бактерией не меньше, чем слоном, лошадью или антропоцентристом, и каждому дают право существовать. Полезно отвлечься от самого себя и посмотреть на мир вокруг, на богатство форм и разнообразие взглядов. Главное — не выплеснуть ребенка вместе с водой. Хотим мы того или нет, но полностью отказаться от антропоцентризма невозможно. Люди всегда остаются людьми. И это хорошо. В чем отличие между дикой и домашней собаками? Годы селекции, безусловно. Дрессировка – желательно. Но главное и основное – наши к ним отношения. Иные люди с радостью общаются не только с дикими собаками, но и с волками. Более того, в современном мире немало искренних любителей экзотических животных. Сегодня уже трудно удивить кого-то привязанностью к змеям, ящерицам, паукам или даже богомолам. Со многими из них невозможна никакая дрессировка. Но их владельцы считают их вполне домашними. Человеческое отношение меняет мир. Мы словно бы расширяем пространство вокруг себя, включая в него множество живых существ, а следом уже и реки, горы, даже сам солнечный свет. В наших глазах они обретают человеческие черты. Не потому, что буквально обладают ими, но потому, что мы им дарим эти черты. Своеобразный позитивный антропоцентризм. Когда люди любят, то отдают все самое лучшее. Что же может быть лучше искренних светлых чувств? Так суровые законы природы обретают оттенок любви. Так дар человека возвращается к нему же. В Вике наше отношение буквально меняет мир, поскольку отец и мать ждут наших решений и возвращают нам наши же поступки. Кто хочет жить в светлом мире, Тому стоит научиться смотреть на мир с любовью, чтобы солнечный свет перестал быть лишь потоком фотонов, но стал проявлением заботы со стороны сурового и прекрасного светила. Быть может, однажды вы достигнете таких высот, что и в самом деле сможете любить весь мир без исключения. Пусть так и будет. И все же долгая дорога начинается с первых шагов. Чувства к миру могут быть удобны и ничего от нас не требовать. Тогда цена им не больше, чем красивым словам. Сначала нужно взрастить чувства внутри себя. Чтобы отдаривать мир, прежде нужно полюбить человека. Мы приходим к простой мысли. Долгая дорога любви в сущности не имеет конца. От первых ростков до могучего дерева и дальше больше. К лесной чаще, тянущейся до самого горизонта. Если страсть благословенна перед лицом богов, то любовь благословенна в тройне. Она раскрывает нас, наделяет особой силой, превращает наше сердце в драгоценный камень и наполняет мир смыслом. Она учит нас дарить свою человечность миру. Романтический всплеск первых дней. «Щедрая на эмоции влюбленность — лишь первый шаг на этом пути. Следом за ней от человека потребуется нежность, терпение, ответственность, порой даже жертвенность», — как справедливо заметил Высоцкий. «И вдоволь будет странствие и скитаний, страна любви — великая страна, и с рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она». Потребует разлук и расстояний, Лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, Они уже согласны заплатить. Любой ценой и жизнью бы рискнули, Чтобы не дать порвать, Чтоб сохранить волшебную невидимую нить, Которую между ними протянули. Мы растем над собой, Когда идем по дороге чувств. Хотя бы в малом уподобляемся богам, ведь их ежегодный путь также сопряжен с трудностями. Они проносят свою любовь через колесо года, зная, что она закончится трагедией, но преодолевают сомнения. И в этом преодолении каждый год рождается новая надежда. За зимой приходит весна, потери сменяются дарами». Так и мы преодолеваем сомнения, крепим сердце и снова одариваем чувствами. Не всегда обмен будет равноценным, не все получится и не все сложится. Безусловно, множество отношений окажутся разрушенными. Здесь-то и потребуется вспомнить ритуальную формулу ⁇ Пока в сердце живет любовь ⁇ пока она живет в двух сердцах пока сердца звучат в унисон. Если любовь оставила хотя бы одно из сердец, союз теряет смысл. Неважно, проводили вы хендфастинг или нет, вы свободны. Как бы больно это ни было. Формулы Вики не призывают нас к легкомыслию, они дарят настоящую свободу, свободу меняться и идти по пути дальше. Они учат нас, что у каждого есть будущее. Мы не обязаны страдать, если что-то уходит в прошлое, будь это даже самые прекрасные из чувств. Пока же любовь жива, частью ежедневной практики Викканина остаются ее сохранение и забота о ней, забота о близком человеке. С ритуальной точки зрения для этого подходит в том числе очистка дома и его благословение. Питье чая для лада в семье можно найти в главе по травничеству, создание защитных амулетов для пары. Кроме того, вы можете регулярно проводить простой ритуал благодарения друг друга. Первое. Выберите время, когда вы можете спокойно побыть рядом. Пусть это будут хотя бы полчаса, но без необходимости торопиться или отвлекаться на других людей. Второе. Подготовьте заранее не менее пяти причин от каждого из вас, по которым вы хотите поблагодарить друг друга. Это могут быть самые простые причины. Отлично, если они будут наполнены конкретикой, а не абстрактными формулировками. Например, «Я благодарна тебе за то, что ты всегда даришь цветы без напоминаний». Или «Я благодарен тебе за то, как нежно ты обнимаешь меня перед сном». Могут быть и другие варианты. Например, «Я благодарна тебе за то, что ты всегда сам моешь посуду». Но важно, чтобы это было искреннее спасибо, а не попытка манипулировать или продавить какой-то сложный бытовой вопрос. Ритуал — это не про выяснение отношений, а про искренние чувства друг к другу. Третье. Зажгите благовония, которые нравятся вам обоим. Создайте атмосферу из созвучных вам двоих символов и вещей. У каждой пары своя история и свои вкусы. Будьте внимательны, обсудите заранее желания каждого. Отнеситесь к этому всерьез, как полноценной части ритуала. Четвертое. Пусть каждый зажжет свою свечу. Женщина — свечу богини, мужчина — свечу бога. Когда свеча загорится, каждый просит бога или богиню прийти и засвидетельствовать искренность. Пятое. Возьмите бутылку или кувшин с вином, соком или молоком вдвоем. Каждый своей рукой. Аккуратно налейте вместе полную чашу. Также вместе аккуратно поставьте бутылку или кувшин в сторону. Шестое. Возьмитесь за чашу вдвоем. Поднимите ее и поместите между вами так, чтобы ваши глаза смотрели друг на друга прямо над чашей. Скажите одновременно. Как полна эта чаша, так полна моя жизнь. Как полна эта чаша... Так полно мое сердце. Как полна эта чаша, так полна моя любовь. Перед лицом богов я хочу сказать тебе. Седьмое. Вы должны договориться, кто будет говорить первым. Обычно для ритуала благодарения первым говорит мужчина. Он произносит «Я благодарен тебе за то, что…» и добавляет первую из причин после чего осторожно протягивает чашу женщине. Та отпивает глоток и, в свою очередь, произносит «Я благодарна тебе за то, что…» добавляя следом первую из своих причин. Точно так же протягивает чашу мужчине, чтобы тот сделал глоток. Восьмое. Так продолжается, пока не закончатся причины. Их должно быть поровну от каждого, не менее пяти. При желании вы можете набрать и 10, и 20 причин, но, как правило, достаточно от 5 до 10, чтобы не затягивать ритуал. Девятое. После этого поставьте чашу перед свечами. Скажите друг другу «Я люблю тебя» и три раза поцелуйтесь со всей возможной страстью и нежностью. Десятое. Снова возьмите вместе бутылку или кувшин и наполните чашу до верха. Скажите, как полна эта чаша, так полна наша жизнь. Как полна эта чаша, так полны наши сердца. Как полна эта чаша, так полна наша любовь. Отец и мать, сохраните нас и наши чувства, благословите нас идти и впредь, рука об руку, да будет так. Одиннадцатое. Оставьте чашу перед свечами. По возможности дайте им догореть до конца, либо дожгите их позже на алтаре. Сами в это время обнимитесь и немного побудьте вместе без всяких дополнительных условий и целей. Прошедшие проверку временем чувства часто продолжаются хендфастингом и образованием семьи. Но в жизни человека, как правило, есть и другая большая семья включающая в себя родителей, дедушек и бабушек, двоюродных братьев и сестер, а также множество родственников самой разной степени родства. Если вы остались в жизни одни, мы приносим вам искренние соболезнования. Так бывает, и это всегда тяжелое испытание, даже в наши дни. Будьте благословенны. Пусть отец и мать поддержат вас вместо вашей родни в любом начинании. Чаще всего кто-то из родственников у человека остается, даже если самые близкие уже ушли к богам. Отношения с ними варьируют от полного безразличия до горячей любви и не менее горячей ненависти. В конце концов, мы не выбираем, с кем нас свяжет кровь. В отличие от друзей, двоюродные дяди или тетя могут оказаться полностью чуждыми вам по своему поведению или отношению к миру и все же они ваша семья. Даже разделенные тысячами километров вы обладаете особой связью. И неважно, одна кровь течет в ваших венах, или же вас породнили ЗАГС и печать в чьем-то паспорте. Семья принимает в свое лоно, соединяет и формирует из всех нас один род. Влияние крови оказывается лишь первым, но не единственным фактором. Юность не знает компромиссов и жестко отбрасывает от себя все лишнее, особенно если отношения с родителями не задались. Но спустя годы многие делают неожиданные открытия. Меняются взгляды, общественные роли приходят и уходят, распадаются самые крепкие узы дружбы, любовные отношения трещат по швам а ограниченный и надоевший дядя все так же недовольно бубнит на ежегодных посиделках с шашлыком. Оказывается, с ним даже можно с интересом поговорить. Он согласен помочь с переездом. Пусть он все еще ограниченный, может, пусть себе бубнит, не чужой все же. Для кого-то открытие окажется грустным, другие же наоборот обрадуются. В переменчивом мире со смутным будущим родственники не оставят нас одних. Иногда это важнее, чем комфорт, веселье или развитие. В сложном мире с неясными очертаниями родственники в явном виде отражают грани нашей собственной личности. Всматриваясь в их лица и судьбы, мы можем многое узнать о самих себе. Наконец, семья — это открытая дверь в детство. Даже если детство было страшным и неприятным, однажды в него захочется ненадолго вернуться. Вдвойне захочется, если детство было радостным и светлым. Чем дальше мы уходим по своему пути, тем сильнее желание прикоснуться к руслу реки. В трудную минуту мы нуждаемся в глотке воды из истока. С годами муть и даже откровенная грязь осядут на дно. Память услужливо подскажет самые радостные и чистые воспоминания. И мы захотим на одно мгновение оказаться там, где все началось. Отнеситесь к желанию всерьез. Это не прихоть и не слабость. Векканин нуждается в прошлом, чтобы связать воедино разрозненные части собственной жизни. Человек редко бывает по-настоящему целостным. Даже наша душа разделена на части. В 18, 25 или 35 лет мы порой с трудом узнаем прежних себя. Что уж говорить о 50 и старше. Случаются события, которые делят нашу жизнь на до и после. Выходит, что с годами, помимо генеральной линии развития личности, в нас присутствуют целые пласты прежнего. Речь даже не о тени, как множестве отвергнутых вариантов развития, Речь о памяти, которая может быть болезненна или горька. Поднимаясь все выше, Веканин испытывает духовные нагрузки и обычный повседневный стресс. Чем меньше в нас болевых точек, тем меньше потенциальной боли от столкновения с миром, тем больше у нас есть нас самих. Каждое горькое грустное воспоминание — это часть нашей силы, часть воли, Малая часть личностной души. Восстанавливая доброе отношение к своему прошлому, принимая его, проживая вновь, мы возвращаем себе силу. Поэтому желание зачерпнуть воды в истоке жизни естественно. Ему не стоит противиться. С другой стороны, род — не просто красивое слово. Вики часто скептически оценивают кровные узы, Наша вера в большей степени говорит о связи духовной через перерождение души. А душа может рождаться в разных родах. Она не связана формальными отношениями. Рассуждение логичное, но с одним небольшим изъяном. Ведь перерождается лишь божественная искра. Рождаясь воплоти, мы принимаем в себя генетическое и культурное наследие. Наше тело крепко связано с материальной смертной частью души. Та, в свою очередь, существенно влияет на жизнь и развитие личностной души, что в итоге приводит к развитию божественной искры. В мире все связано, хотим мы того или нет. Пусть смерть разрубает Гордиев узел временного бытия. Влияние нашего воплощения на бессмертную часть души — останется колоссальным. Мы можем отказываться его замечать, но оно не станет от этого меньше. Родовые практики — тема отдельная, нуждающаяся в аккуратном и вдумчивом рассмотрении. Но самое очевидное — вы можете примириться со своей семьей и принять свое прошлое, хорошее оно или плохое. Это не значит, что вам нужно идти обниматься и целоваться с теми, кто доводил вас в детстве и мешал жить. Не значит, что нужно прощать жестокость, если вы с ней столкнулись. Примириться означает лишь необходимость перестать воспринимать прошлые обиды как актуальную проблему. Зло и добро равно остались в ушедших днях. Вы изменились, ушли вперед, встали на путь развития. Теперь вам нужно разорвать эмоциональную связь со всем плохим и усилить связь со всем хорошим. Пусть поведение людей останется проблемой их душ. Возьмите из прошлого только лучшее, остальное отпустите. Это может оказаться очень сложным, но в результате вы вернете себе всю силу из своего прошлого, станете цельным. Для облегчения вашего труда может служить ритуал принесения прошлого в жертву. Первое. Найдите по возможности что-то из прошлого, что хорошо горит. Бумаги или засушенный гербарий. То, что больше не нужно, но имеет связь с проблемным временем. Если найти ничего не удалось, то просто запишите на бумаге события, которые вспомните. Сложите все в жаровню, мангал, оборудованное кострище или камин. Второе. Откройте круг привычным вам образом. Попросите богов поддержать вас в решимости разобраться с прошлым. Третье. Пристально всмотритесь в бумаги. Медленно и с расстановкой, вкладывая всю возможную силу эмоций, проговорите вслух воспоминания, вызывающие боль, обиду. Грусть, то, что вас держит и не дает покоя. Четвертое. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Немного помедитируйте, чтобы успокоиться. Пятое. Возьмите чашу с водой. Умойтесь из нее так, чтобы вода буквально стекала с вашего лица, чтобы вы ощущали ее кожей. Скажите: духи воды смойте с меня все прошлое, все злое и грустное, что было. Оставьте мне только меня. Шестое. Зажгите благовоние, лучше всего хвойные. Хорошо подойдет ладан или палочки с ароматом сосны. Можно также сбрызнуть бумаги березовым дегтем, но будьте осторожны, достаточно буквально пары капель. Запах дегтя очень сильный. Скажите. Духи воздуха. Унесите все прошлое, все злое и грустное, что было. Оставьте мне только меня. Седьмое. Подожгите бумаги. Скажите. Духи огня. Сожгите все прошлое, все злое и грустное, что было. Оставьте мне только меня. Подождите, пока бумаги прогорят дотла. Восьмое. Соберите пепел. Сложите его в горшок и тщательно засыпьте землей. Скажите «Духи земли, погребите все прошлое, все злое и грустное, что было. Оставьте мне только меня». Позже вынесите горшок на улицу и закопайте в землю содержимое или просто высыпьте подальше от дома. Девятое. Заждите благовония с нотками сладости или свежести. Хорошо подойдут иланг ланг мирро, цитрусовые. Представьте, как пространство вокруг и внутри вас наполняется легким белым сиянием. Соблюдайте тишину, дышите медленно и с чувством. Дайте себе возможность отдохнуть и принять уход прошлого. Десятое. Поблагодарите стихии и богов. Закройте круг привычным вам образом. Раставание с негативом и очищение от прошлых обид, страданий и грусти будет первым этапом. Впрочем, ритуал можно повторять по мере необходимости, но не делайте его чаще, чем раз в полгода. Последствия от практики могут проявиться не сразу. Если спустя пару месяцев вы начнете повторную чистку, когда изменения в вашей жизни только начнутся, можно получить неприятные последствия. Вы нарушите естественный ход событий, и желаемые изменения так и не произойдут. Будьте терпеливы. Второй этап – выстраивание отношений с теми родственниками, которые остаются с вами. Это трудная, долгая и совсем не ритуальная работа. Постарайтесь услышать их, понять и признать, как связанных с вами, но все же самостоятельных людей. Постарайтесь донести до них все то же самое в отношении вас. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Когда юность заканчивается, наступает пора своего рода нового знакомства. Ваши родители, дедушки и бабушки, братья и сестры, дяди и тети и многие другие вполне могут удивиться неожиданным открытием. Кто вы, чем занимаетесь? На что надеетесь? Инерция человеческого мышления велика. Для них вы вполне могли остаться ребенком. Только обоюдный труд по налаживанию взаимопонимания изменит ситуацию. Помогите себе ритуально. От опасных и вредных родственников не поленитесь сделать ведьмину бутыль или другой защитный амулет. Остальных благословите в ритуале. Попросите богов напутствовать вас, чтобы найти общий язык. Попробуйте провести встречу на вашей территории с благовониями и амулетами на удачу. Проявите фантазию. Главное, не принуждайте их. Не пытайтесь магией продавить их волю. Будьте веканиным до конца. Вместо этого поработайте с богами и просто магически над тем, чтобы улучшить их жизнь. Семья — не вражеская территория. Настройтесь на добродушие и спокойное отношение. Что-то получится, что-то нет. И если вы будете желать блага своей семье, то сами боги помогут вам найти точки соприкосновения, наладить связь. Здесь как никогда точно работает закон троекратного возвращения. Добро возвращается, пусть и не напрямую, но через открытие путей. По мере роста взаимопонимания вы почувствуете, как растет и ваша сила, словно нечто наполняет вас изнутри. Спокойно, неспешно, но неумолимо. Так работает род. Его силам некуда торопиться. Вы лишь одно звено в длинной цепи. Важное, нужное, нежно любимое силами. Но все же одно. Чем сильнее вы открыты, тем лучше ощущаете и осознаете свою связь с предками, тем активнее будет их влияние. От простого улучшения самочувствия до прямых советов. В ряде случаев вы даже можете ощутить, как ваше мышление немного меняется, словно незримые руки и исподволь указывают вам на события и нюансы, которые раньше оставались незамеченными. Чтобы усилить эффект, можно применить несколько простых практик. Поминайте умерших родственников, которых вы знали на Самайн и в День Смерти. И если кто-то из родственников оказал серьезное влияние на ваше становление как личности или как ведьмы, то можно поставить его фото на алтарь. Но будьте осторожны, чтобы не привлечь внимание смертной части души. Она все еще может обитать на кладбище. По большим праздникам кормите птиц. Они издревле были и остаются символами душ умерших, возвращающихся с того света. Можно кормить и в обычные дни, но в праздники делайте это с особым отношением. Хорошим вариантом будет специально приготовленная зерновая смесь или испеченный хлеб. Узнайте как можно больше информации о том, откуда ваши предки, что с ними происходило. Если вы сможете восстановить имена на несколько поколений назад, то это поможет вам значительно глубже прочувствовать род. Проверьте гаданиям или осторожно выясните у близких, не было ли каких-то важных обещаний, которые не были исполнены. Приехать на чью-то могилу, оказать кому-то помощь. Порой при смерти бывают странные просьбы. Если вы сможете закрыть старые долги рода, это поможет наладить связь. Ухаживайте за могилами. Не обязательно ритуально, просто поддерживайте в порядке. Уделяйте внимание младшим членам семьи, вашим племянникам, двоюродным, троюродным. Они продолжают род. Забота о них будет воспринята как исполнение важных обязательств. Поддерживайте добрые отношения к вашей фамилии среди других людей. Можете ее прославить, вам это зачтется, но достаточно и того, чтобы ее не слишком трепали из-за вас в негативном ключе. К сожалению, часто этот пункт самый сложный: людям может не нравиться буквально все, а жить свою жизнь все-таки нужно. Ломать себя бессмысленно и вредно, Поэтому просто постарайтесь минимизировать риски. Если ваши предки имели отношение к необычным для вас национальным, религиозным или иным культурам, поинтересуйтесь ими, проявите уважение. Попробуйте блюда, послушайте музыку, отдайте должное памятникам архитектуры или видам природы. Не обязательно любить то, чем жил ваш давний предок. Просто прикоснитесь к его прошлому, узнайте чуть больше. Молитесь богам о благополучии вашего рода. В конце концов, вы его часть, это всегда в ваших интересах. Также вы можете воспользоваться ритуалом взаимодействия с родом, но он потребует от вас навыка визуализации и путешествий между мирами. Понадобится пять восковых свечей, синее алтарное покрывало и подношение для ритуала. Водка, чай и молоко в отдельных емкостях, приготовленное мясо, как себе на стол, мучные изделия, хлеб, печенье. Алтарь ставится лицом на север, накрывается покрывалом, синий цвет неба, поверх которого устанавливаются четыре восковых свечи и инструменты стихий. Благовоние, соль, земля, вода и свеча огня. Пятая восковая свеча ставится в центр алтаря, куда также помещаются угощения. Пиалы с водкой, чаем и молоком ставятся перед алтарем. Первое. Откройте круг привычным вам образом. Очистите и осветите пространство. Призовите стихии. Второе. Затем обратитесь к духу, единому элементу, объединяющему все сущее. Примите его энергию для совершения ритуала. Третье: Зажгите все свечи, удобно сядьте перед алтарем. Выпускаетесь в путешествие к центру вселенной, туда, где сходятся мосты миров и где вселенная дает ответы на все вопросы отчетливо и с расстановкой проговорите вслух, куда направляетесь. Попросите благословения у богов. Представьте себе точку между мирами. Вы можете визуализировать ее как небольшое место, к которому тянутся потоки силы разного цвета. Словно сцена, вокруг которой есть места для зрителей, парк, аттракционы. Каждый сектор своего цвета. Сила пульсирует, течет и смешивается в центре в мягкое приятное сияние. Не спешите. Дышите глубоко и спокойно. Постепенно погружайтесь в медитацию. Перед вашими глазами может возникнуть образ дороги. То, что вы увидите, во многом зависит от личных представлений и восприятия вашего рода. Двигайтесь по дороге к свету в центре, пока границы не начнут размываться. Четвертое. Как только образы перед вашими глазами поплывут и нарушатся, постарайтесь очистить мысли. Миры потеряют свои очертания. Из света начнут выплывать видения. Позвольте им принять самостоятельную форму. Постепенно вы ощутите, что находитесь словно бы в центре вихря. За пределами света миры движутся, но там, где вы находитесь, царит покой. Возможно, вы увидите мосты и дороги, сходящиеся в одну точку, либо образ окажется более индивидуальным. Пятое. Оказавшись на месте, обратитесь к предкам с просьбой открыть пути для ваших свершений. Цели просьб могут быть различны от установления связи с родом до помощи в каких-либо вопросах, защиты от негативного воздействия или благополучного решения ситуации. Важно запомнить все сюжеты и картины, что предстанут перед внутренним взором. Часто бывает, что ответы приходят иносказательно и понадобится время на их расшифровку, поэтому важно записать все, что происходило, сразу после ритуала. Шестое. Когда придет время, предки попрощаются и дадут последний совет, который может касаться иной сферы, чем та, о которой вы спрашивали. Это часто оказывается важнее прочего. В совете кроется информация, что следует делать и как взаимодействовать с родом, чтобы у вас всегда была его поддержка. Седьмое. Поблагодарите предков за помощь, предложите угощение. После этого возвращайтесь в реальный мир. Восьмое. По окончании путешествия поблагодарите Духа и четыре стихии за помощь. Девятое. Закройте круг привычным для вас образом. Десятое. Угощения оставьте на ночь на алтаре. На следующий день их следует отнести в лес. Отдельно для быстрой связи с родом можно зарядить во время ритуала небольшой амулет, который впоследствии можно носить с собой. Обязательно сообщите о нем предкам, чтобы они могли передать амулету свою силу.